Глава восемнадцатая Саптама лежал в ложементе. Его покрывал нейропроводящий гель. Тело без остановки колотило дрожь. Левая половина жила будто бы отдельно от правой. Было непривычно разом управлять двумя тварями сразу. Но одной игрушкой он уже давно научился управлять виртуозно. Пришла пора расширять горизонты. Найденные несколько сотен лет назад на заповедной планете разумные твари не имели крови для подчинения их привычным способам. Но Саптама не отступил. Это только его раззадорило. Он захотел получить в управление двух собственных драконов и с их помощью путешествовать по мирам, подбирая себе образцы для будущих экспериментов. Твари были на редкость сильными и выносливыми, но такими же доверчивыми, как и большинство существ, когда речь шла об обладании адамантием. В обмен на усиление божественным металлом они позволили вживить себе устройство для ментальной связи и управления, Нет, для псевдоразумных гидр это обозвали, конечно же, иначе, но суть от этого не изменилась. Саптама получил возможность управлять двумя высокоранговыми тварями, заодно преследуя еще одну цель. Саптама присматривал себе свой собственный мирок. Вся эта возня с техномагическим противостоянием его утомила. Его контракт завершался через тысячу лет. К тому времени хотелось бы обустроить себе базу. Вариант, что его могут не отпустить, он даже не рассматривал скорее уж сами предложат новый контракт с более приятными условиями и повышением ранга до высшего. все же он им принес столько миров, сколько ни один из вознесшихся за эти сотни тысяч лет. зачем развивать один мир методом проб и ошибок, если можно победной поступью шагать по множеству других? пока же Саптама разглядывал глазами своих марионеток магический мирок, куда его вынесло порталом, построенным на математической модели возмущения ткани миров. С вероятностью в 60% где-то здесь должен был находиться ключ к его родному миру, нынче защищенному ноосферой. Если бы не контракт, то Саптама с удовольствием взялся бы изучать псевдоразумную информационную сущность. Но время поджимало, заказчик требовал результата. Под лапами чавкала вонючая болотная жижа, среди которой местами торчали облезлые скрюченные деревья, словно зубы во рту старой корги. Мелкие людишки и твари размером чуть больше пытались остановить его гидропримитивной магией, швыряясь простейшими одностихийными конструктами. Саптама решил развлечься, пафосно заявив «Мы ваши повелители! Склонитесь или умрите!» Людишки так смешно забегали вокруг, а одна из мелких тварюшек и вовсе плюнула в него какой-то токсичной дрянью, за что и была приголублена сразу серией молний и спастей и отправлена в полет воздушным смерчем. От любования результатами своих действий отвлекала все усиливающаяся головная боль. Она словно штопором ввинчивалась в мозг, мешая думать. Нестерпимо хотелось вскрыть себе череп и почесать мозг. «Видимо, контроль двух существ сразу дастся не так просто, как думалось», — вынужден был он признаться самому себе. «Нужно будет продумать какую-то защиту». Саптама заметил, как люди принялись организованно отступать. Кажется, до них наконец дошло, что любое сопротивление бесполезно. Слишком велика разница в силе. Примитивные, но есть с чем работать, подумал Саптама. В отличие от родного мира со скучной дуальной системой магии, здесь было представлено больше сил, есть где разогнаться. Чуть в стороне, куда улетела поджаренная молниями мелочь, сработала магия высшего порядка, открывая порталы, выпуская из его зева трех человек, или двух. А вот и наследничек Эсвисов пожаловал. Все же модель не ошиблась в расчетах. Расплылся в довольной улыбке маг крови, но тут же скривился от очередного витка головной боли. «Демонова головная боль!» — выругался он. «Но явился! Купился! Давай же нападай! Поторопить тебя, что ли?» «Сопротивление бесполезно! Склонитесь! Эра людей в этом мире подошла к концу! Наступила эра зверя!» Прорал саптама всеми шестью глотками недодраконов, провоцируя вновь прибывших людишек. Алую пелену гнева после разговора с алтарем разорвал жгучий поцелуй жены, которая через контакт усилила действие своей магии, затапливая прохладной волной спокойствия, готовой вот-вот взорваться в вулкан кровавого безумия. «Ты как? Помогло?» Чуть отдышавшись после поцелуя, спросила Ольга, вглядываясь мне в зрачки. «Спасибо». Кивнул я, собираясь с мыслями, и вновь отгораживаясь от манящей вдалеке силы. Еще как помогло!» «Отлично! Возьму на заметку!» Серьезно кивнула импатка и тут же заметила. «Посмотри, у них рассинхрон пошел. «А до этого они в унисон, что ли, двигались?» «Кажется, да», — нахмурилась Ольга и неуверенно добавила. «А сейчас, как будто с похмелья, левый и правого не понимают, сталкиваются, в одну и ту же сторону стреляют молниями». «Действительно, даже хвосты сталкивались в воздухе». «Не понимаю». Эмпатка закрыла глаза и прислушалась. «Похмелье — это не метафора. Будто оно у всех сразу и ни у кого из них. Не понимаю». «Может, низкий магический фон душит?» Предположил я, вспоминая, что мне однажды объяснял Орлов о тактике сражения с высокоранговыми тварями. Описал он ее незатейливо. «Беги дальше и или забейся в самую глубокую щель» пока мир сам своим фоном не угробит и народного гостя они средоточие стихий им магический фон без разницы они не испытывают проблем в любом мире где присутствует стихийная магия проконсультировал нас алтарь не похоже покачала головой ольга не те ощущения это не похмелье воскликнула эмпатка. это мигрень самая обычная противная мигрень но «Не у Гидр, а...» Ольга резко оборвала себя на полуслове. «Ими управляют. Он нас провоцирует специально. Он хочет тебя, а ты...» Она запнулась, подбирая слова. «Ему нужен. Он искал тебя. Ну до чего же противная зудящая боль?» Ольга перескакивала с одного на другое, не заканчивая предложений, будто находилась в трансе, считывая чужие эмоции кукловода. «Усиль!» — тут же пришла мне на ум идея. «Многократно!» Либо оборвет связь, либо отзовет зверушек. Если был кукловод, значит должны были быть и передатчики. Что не будет отторгаться стихийными силами в качестве передатчика? задал я вопрос алтарю, пока Ольга принялась пытать гидр головной болью. Кто бы мне сказал, что самую распространенную женскую отговорку можно будет использовать как сверхоружие, не поверил бы. Угадай с трех раз, буркнул алтарь. Судя по голосу, ему не понравилось, что его деток пытали, это еще были щадящие методы. «Адамантий, что ли?» – предположил я первый напрашивающийся ответ. «Ничего иного их стихийное тело просто не приняло бы». «Я вот не пойму, то адамантий считают чуть ли не самым редчайшим веществом во Вселенной, даже боги готовы за него убивать, то используют для передатчиков и ментального подчинения двух стихийных тварей». При всем уважении к твоим детишкам, но не дороговато ли удовольствие? Для сравнения, техносы сделали из адамантия якоря для открытия порталов в Империю Сашари, чтобы захватить целый мир и адамантий в нем. а здесь использовали для дрессуры двух животин? Нелогично и нерационально. Я чувствовал здесь явную неправильность, но в чем она выражается, понять пока не мог. «Мать моя, комариха!» — воскликнул Камара, появляясь рядом. «Это еще что за...» У нас там армию снаряжают, как на случай намерного вторжения. Смотрю, не зря. Васюганскую гидру победили, и этих сообща завалим. Нет, — простонал мне алтарь стихий. Они не виноваты, спаси! Не дай их убить! Да как же вы мне все дороги. Адамантии, ты как? Твоих объемов хватит, чтобы вырвать из тел этих тварей передатчики? Хватит, — подтвердил мне божественный металл. «Но мне все происходящее тоже не нравится, как и тебе». «Оно пованивает подставой за версту». «Тогда просто не поглощай притянутое, мне так спокойней будет». От симбионта пришла волна согласия. «Оля, по моей команде насчет счёт три бей. Бей самой сильной волной более из всевозможных». На счёт раз мир вокруг поблек, теряя краски и будто замирая. Приглушила даже рев детишек алтаря стихий. На счет два я почувствовал под сердцем сосущее ощущение грядущей потери, что стальными тисками сжимало все мое нутро. А на счет три Ольга закричала: Я видел смерть силы, исходящей от нее и накрывающей двух гидроразом. разом. Тварям эмпатический удар пришелся не по вкусу. Они ошалело вертели головами в разные стороны, но не могли рассмотреть источник собственной боли, и тогда они вошли в штопор. Ничем иным происходящее я не смог бы назвать. Они завертелись на одном месте, сложив крылья, как балерины, крутящие фуэте вокруг своей оси. Движения были настолько быстрыми, что вскоре смазались и превратились в два смерча. Один из смерчей был шире и мощнее. Его основание, словно гигантская воронка, вгрызалось в землю, врывая с корнем вековые деревья. Кочки, покрытые мхом, и пласты болотной жижи с громким хлюпанием поднимались в воздух, смешиваясь с обломками веток и травой. Второй смерч, чуть меньший по размеру основания, крутился рядом, словно младший брат первого. Скорость его вращения была выше, чем у первого. Он засасывал в себя все, что попадалось на пути. Кусты, камни, даже целые пласты и торфа, который разлетался на куски, прежде чем быть поднятым вверх. В его центре, как в гигантской мясорубке, все перемалывалось в однородную массу. Деревья, вырванные с корнем, крутились в вихре, как спички. А жижа, поднятая в воздух, создавала вокруг смерчей мутную пелену. Казалось, что сами стихии объединились, чтобы уничтожить все на своем пути. Молнии, вырывающиеся из туч, били в землю вокруг смерчей, оставляя после себя дымящиеся обугленные проплешины. Воздух вокруг наполнялся запахом гари и сырости, а сами смерчи рыскали по округе с протяженным воем, напоминающим рев тысяч голосов. Наконец, они определили источник угрозы в виде маленькой женской фигурки, бесстрашно стоящей у края болота, и рванули к ней со всей яростью. Наоборот, потребовалось меньше удара сердца, чтобы успеть прикрыть серебряными крыльями жену от слитного удара двух смерчей. «Адамантий, твой выход!» Тонкие серебряные жгуты с пастями на концах рванули вглубь самолично подставившихся под удар гидр внутри смерчей. Слитный рев множества глоток перекрыл вой ветра, И треск от ударов молний, смерчи замедлились. Сквозь смутную пелену стали различимы драконьи пасти, отчаянно пытающиеся выпутаться из плена серебристых нитей. Ты почти полностью розовый, тихо заметила Ольга, указывая на повсеместный расцветный цвет моей чешуи. Адамантий? Почти, прохрипел симбионт. Только удержи меня. Твою мать, легко сказать, удержи. И прежде чем нити божественного металла начали лопаться от напряжения, я полоснул призрачными когтями себя по чешуе, пуская кровь, и отправил ее лентами сплетаться с серебром Адамантия. Словно два любовника, слившиеся в страстных объятиях, жгуты окрасились в красный, оборачивая Адамантий в кровавую защиту и не давая оборваться. Раздался оглушительный взрыв, разметавший эргов и кровников по округе. Смерча опали, явив тела двух огромных дезориентированных тварей, пьяно качающих головами и силищихся опереться на крылья и подняться в воздух. Я смотрел на этих громадин, и мне было плевать, добрые они или злые, чьи они дети и с какими намерениями они пришли на мою землю. Им здесь было не место. Порталы под гидрами раскрылись всего на пару секунд, но этого хватило, чтобы твари соскользнули в пустоту. Передатчики мы сняли, так что будь добр, передай своим детишкам, что им здесь не рады». «Куда ты их отправил?» – раздался голос алтаря, звучащий эхом в моем сознании. «На единственную известную мне изнанку, где я не встречал людей. Этой изнанкой была пустыня с пирамидами, через которую мы когда-то добирались на Тартугасов, и где я потом организовывал встречу Тайпана с приемной дочерью. Живущие там тварюшки были как раз под стать гидром, может подружиться. «А если их сожрут, пока они в себя придут?» А если их кукловод в таком виде отыщет, продолжал предъявлять мне претензии, алтарь. Моему же терпению, кажется, пришел конец. Я их не убил, не убил. Богам не оставил на уничтожение, не оставил. Не наглей. Это для тебя, а не детишки, а для любого обитаемого мира кара божественная. Или ты рассчитывал, что я и этих у себя оставлю? Хренас два, мне такие соседи нужны с самомнением выше гор, которые даже эргов ни во что не ставят. Хочешь к деткам? Могу устроить. Перенесу нахрен туда же и занимайся освоением нового мира. Детки помогут». Ответом мне была тишина, и лишь спустя долгую минуту алтарь ответил. «Спасибо, что не убил». Сразу же после этого разорвав связь. Я же принялся разглядывать так называемые передатчики, вынутые из тел гидр. Серебро-адамантия, и оплетки крови, нитями втягивалось обратно в мое тело, волоча по земле две тончайшие иглы. Мне они подозрительно напомнили те, с помощью которых я уничтожил глав Орденов Рассвета и Заката в родном мире. Та же форма и тоже же маленькое ушко с пустующим местом под макар или накопитель с конструктом внутри. Серебро-игл сверкало подозрительной чистотой, будто и не было искупано в болоте или вынуто из тел стихийных тварей. «Это адамантий из осколка родного мира твоей бабки Тары», проинструктировал меня божественный симбионт. «Видимо, металл использовали еще до того, как ты забрал его с собой». «Не знаю, почему, но иглы напоминали мне застывших ядовитых змей, готовых в любой момент ожить и вцепиться в плоть». «И что мне с этим делать?» «Можешь мне отдать», хмыкнул появившийся рядом комара. «Я найду применение адамантию». «Могу дать своего в эквиваленте, но этот...» Я покачал головой, чувствуя неявную угрозу, идущую от металла. «Этот не отдам, с ним что-то не так». «Вот так всегда, все себе до да себе», — притворно вздохнул Камара. «Пойду хоть наших порадую, что война отменяется. Ты своих тоже порадовать не забудь, а то Орлову уже в пору к лекарям записываться инфаркты лечить». Комара со смешком исчез, а я все всматривался в передатчики. «Потом верни их в исходный осколок. Если там и остался некий конструкт внутри, то она слабеет из-за разбавления в объеме. посоветовал мне Адамантий. Она наоборот, не выйдет. Адамантий все же не простое вещество, а увеличивающее накопление энергии. Мы какую-нибудь суперментальную бомбу своими руками не создадим. Сознание большего осколка не даст себя подчинить» успокоил меня Адамантий. Саптама пришел в себя в ложементе. Его тело было словно разбито на тысячи осколков. Давненько я себя так паршиво не чувствовал. Каждая мышца горела, а голова раскалывалась от пульсирующей боли. Лицо было залито кровью, которая стекала из носа и ушей по щекам и окрашивала алом нейропроводящий гель. Он медленно открыл глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на потолке капсулы. Мысли путались, но одна из них всплыла на поверхность сознания с четкостью. Стоит ли сообщать о встрече с высшей богиней в малоразвитом мире? Он с трудом приподнялся, опираясь на локти, и почувствовал, как кровь снова прилила к голове. Вспомнилось, как ее присутствие буквально сдавило его, словно гигантская рука. Даже сквозь передатчик, который должен был смягчить воздействие, ее мощь была невероятной. Саптама сжал зубы, чувствуя, как дрожь пробежала по всему телу. Разница в классе все еще сказывается. Все же высший имел кратное преимущество перед высшим в плане объема сил и их контроля. А ведь я приблизился к заветной грани, но, видимо, не настолько близко, как предполагал, подумал он с горькой усмешкой. Саптама выбрался из ложемента, его ноги подкашивались, но он упрямо двигался вперед к столу, где стояли заранее заготовленные пробирки с кровью. Его рука дрожала, когда он взял первую пробирку. Кровь, густая и темная, казалась почти живой. Он выпил ее залпом, чувствуя, как тепло растекается по телу, снимая часть боли. Затем пришел черед второй, третий. С каждой пробиркой он чувствовал, как силы возвращаются, осознание проясняется. Стена, напротив, превратилась в голографическую карту с двумя мигающими алыми точками. Саптама бросил на них взгляд, и его губы растянулись в улыбке. Потом Акэсфисов оказался тем еще кексом с сюрпризами», — подумал он, вспоминая дракона с розовой чешуей. «Надо же, даже и постать своего предка унаследовал, только какую-то странную». Саптама снова взглянул на карту, где две точки продолжали пульсировать. «Что за черви из него полезли внутрь гидр, я так и не понял», — размышлял он, чувствуя легкое раздражение, но тут же успокоил себя. «У смесков еще и не такое встречается». Но главное было в другом. Задача выполнена. Троянский конь доставлен. Осталось только дождаться его запитки и активации.